Глава пятая Что-то происходило в сумраке его безвременья на самой периферии восприятия. Какое-то движение неведомых теней, разглядеть которой не было никакой возможности. Да он и не пытался, просто ощущал их присутствие и молчал не в силах что-либо сказать, парализованной, придавленной циклопическим массивом ужаса. Те не издавали звуки, говорили с ним, так ему казалось. И в этом неразборчивом гомоне было какое-то одобрительное согласие, звериное, кровожадное, какое возникает всегда среди толпы, где-то в самом ее центре, когда казнят разбойников, Или на смерть дерутся бойцы в круге арены. Бесформенная серая масса, трепыхающийся клубок чего-то отвратительного, пугающего, наводящего первобытный страх, пронеслась над головой и растворилась в небытие. Темная громада неба, усеянная ярко светящимися точками, с грохотом разорвалась, приводя его в сознание. Ардус открыл глаза. Боль начала приливать сразу пульсирующими и обжигающими волнами. Заломила руку, потом обручем сдавила голову. Скрутила живот. Ардус едва успел повернуться на бок, как его в спазме вырвало. Тело било зноб, то ли от страха, то ли от холода. Давно стемнело. Вдали у самого горизонта громыхало и сверкали молнии. Здесь же, в низине, дождя еще не было, но уже четко ощущался предгрозовой запах. Подул холодный ветер, принося с собой звуки ночи. Волки. Они находились неподалеку. Запах крови привлек зверье. И теперь оставалось только делом времени найти по четкому следу добычу, выяснить, не угрожает ли опасность и всласть вкусить знатного ужина, устроить пиршество. Ардус с трудом встал, стараясь не смотреть на два трупа, лежащих неподалеку, подошел к лошади. Она нервничала, рыла копытом землю, фыркала, тоже чуя волков. Парень похлопал ее по крупу, пытаясь успокоить. «Тише, тише!» — прошептал он не своим голосом. Во рту все пересохло, а губы потрескались, отчего каждое слово давалось неприятной болью. «Надо немедленно убираться из этих гиблых мест, иначе ему суждено будет сгинуть тут. От зверья в таком состоянии ему не отбиться» но если гнать без оглядки, то шанс на спасение есть. Ардус попытался вскочить на лошадь, но быстро понял, что из этой затеи не выйдет ничего толкового. Сил не оставалось, поэтому он просто завалился в обоз, взял узды и припустил кобылу. Та резво помчала вперед по кривой дороге. Телегу затрясло так, что из дыры, оставленной оружием головореза, полетел почтовый мешок. — Давай, давай, родимая! — шептал Ардус, уже и не понимая, чего он больше боится — волков или убитых им людей. Перед глазами еще отчетливо стояла картина удивленного лица толстяка, из шеи которого хлещет кровь. Бледная маска начала растворяться, и сквозь нее проступала другая, худое изможденное лицо старика. Куцай смотрел на Ардуса тяжелым, непереносимым взглядом и превращался в череп. Наваждение не проходило, и парень начал подумывать о том, что сошел с ума. Как же он в таком виде явится в академию? Если у него заподозрят безумие, то непременно сдадут в лечебницу. А об учебе можно будет забыть раз и навсегда. У сумасшедших одна дорога — мозговое иссечение и отправка на стирочные работы. Других им после такой процедуры уже доверять нельзя. Ардус со всей силы тряхнул головой, словно пытаясь вышвырнуть оттуда дурные мысли. Начал молиться, от волнения через раз забывая и путая слова. На каждом ухабе обоз подбрасывало. Услышав совсем близко за спиной голодный, скулящий вой волков, парень поддал лошаденке еще. В ночи, освещаемой лишь только блеклой луной, было не разобрать дороги. Но вскоре и луна скрылась за черную дождевую тучу, И в мире воцарился мрак. Ударил раскатистый гром, и в тот же миг стеной пошел холодный дождь. Он бил в парусину телеги, сквозь огромный прорез проникал внутрь, словно пытаясь добраться до парнишки, схватить его и утащить во мрак. Ардус какое-то время укрывался от дождя, кутаясь в одежды, но понял, что это бесполезно, и сдался, уже не прячась от хлестких тяжелых капель. Вода стекала по лицу, ручейками облизывала потное измученное тело, и от этого холода становилось легче. Ардус глубоко вздохнул, чувствуя, как мысли успокаиваются. Начинают приходить в порядок. Разум остыл, погасив раскалившиеся эмоции. Парень выглянул наружу, подставляя лицо дождю. Да, так действительно лучше. И никакого самобичевания и угрызения. Ни в чем не виноват. Поступил так, как и положено. Самозащита. А бандиту наказание за его грехи. Вновь невольно всплыл в памяти лик старика, но парень с силой тряхнул головой, выкрикнул в черное небо что-то нечленораздельное, и мираж исчез. С каждым мгновением повозка уходила прочь от того места, где случилось то, о чем парень раньше не мог помыслить даже в самых дурных снах. Ночь надежно прятала своих покойников, скрывая страшную тайну. А Ардус мчал вперед, как ему казалось, туда, где он начнет все с чистого листа заново. Но не понимал одного. Он все глубже погружался в мрак, с каждым шагом все дальше сбиваясь с пути. К утру дождь закончился. Лошадь, измотанная за ночь, остановилась возле деревца пощипать траву и отдохнуть. Ардус не стал клять кобылу. Задремал и сам мертвецкий устав. Проспал до самого обеда и проснулся лишь из-за того, что захотел есть. От голода в тугой узел стянуло живот. Все, что было, отошло на второй план, оставляя место только одному инстинкту — утолить голод. Ардус нашел среди перемешавшихся и растрепанных сумок свою, достал оттуда кусок хлеба за время дождя вымокшего, превратившегося в раскисший кусок теста, и тут же его съел под довольное урчание желудка. Хлеба оказалось мало, и наесться им не получилось. Пришлось искать еду среди сумок почтальона. Но ничего, кроме писем, бумаг и поношенных вещей там не обнаружилось. Разминая затекшие конечности, парень спрыгнул с обоза, осмотрелся. Местность была ему незнакома. Сплошная равнина, да небольшие островки деревьев. Ни намека на город или деревушку. Но, судя по наезженной широкой дороге, не такое уж и покинутое место. Если ехать и дальше по тракту, то непременно должен повстречаться перевалочный пункт или почтовая станция. А там можно и поесть, и спросить, где он находится, и уточнить дорогу на Амальтар. Главное, чтобы этот населенный пункт не оказался подобием Зарии. Вслух сказал Ардус и рассмеялся громко, звонко, откинув голову назад. Лошадь с некоторым недоверием посмотрела на странного человека и вновь продолжила щипать траву. А он все смеялся и никак не мог остановиться. По щекам покатились слезы, а живот заболел, не в силах выдержать такое испытание. Не помня себя, задыхаясь, парень гоготал и лишь цокот копыт вдалеке заставил его с трудом успокоиться. Поднимая клубы пыли, вдали одиноко ехал наездник. Внутри словно все оборвалось. Спина покрылась холодным потом. Ардус вдруг понял, что на почтальона по своему виду он совсем не похож, и объяснить наличие обоза правдоподобно навряд ли получится. Попробовать скрыться? Не успеет, путник уже совсем близко. Остается только молиться, что всадник не из рыцарской охраны. Иначе придется вернуться в родные края, но отнюдь не в отчий дом, на шахты, до скончания века. Твердости твоей вере! Издали крикнул всадник на высоком, еще иначе называемом королевским слогом и поднял руку в приветствие. В голове проскользнуло, Только на одно очень короткое мгновение. А не решит ли возникающую проблему так же, как и нет? Ардуса передернула от жутких воспоминаний. Боже, что же это с ним происходит? Нет никакой проблемы. Просто путник, повстречавшийся на пути. Что он может ему сделать? Незнакомец был высокого роста, слегка сутуловат. Под плотным капюшоном, скрывающим лицо, угадывался лишь острый тонкий нос и выступающие заостренные скулы. Незнакомец держался уверенно, но надменности в жестах и движениях не чувствовалось. Напротив, всем своим видом он выказывал уважение и такт. Путник вновь поприветствовал его королевским слогом «Твердости твоей вере!» Опомнившись, Ардус торопливо ответил. «И тебе, и пусть у нас с тобой будет один король!» «Истина так!» Путник кивнул, парень кивнул в ответ. Полагаемый для такого случая обряд был соблюден, но что делать дальше, кажется, не знал никто из них двоих. Возникла неловкая пауза. «Меня зовут Ардусом!» Путник спрыгнул с лошади, Протянул жилистую, загорелую ладонь. — Кливент. Они пожали друг другу руки. — Помощь нужна? — спросил назвавшийся Кливентом, переходя на простой слог. Ардус растерялся. — Помощь? — Ну да. — Твоя повозка совсем плохо выглядит. Он кивнул в сторону телеги. — Видимо, ты куда-то сильно спешил, разгнал ее по такой ужасной дороге. Ямы и колдобина окончательно превратили ее в рухлядь. И пара лик не проедет, развалится. Вот и трещина глубокая на передней оси имеется. Нет, не доедет, точно тебе говорю. Да, действительно спешил, нервозно хохотнул Ардус, но быстро одернул себя, взяв руки. Я в Академию путь держу. Не в Академию истинной веры случайно ли? Заинтересованно спросил путник. В нее самую, поступать намерен. Так значит, как говорят странствующие министрели, наши дороги слились в одну. Я тоже туда путь держу. Не поверишь, тоже поступать. Кливент откинул капюшон, обнажая худое, смертвенной мраморной бледностью лицо, угловатое, словно вырезанный наспех из камня и лишь живые, подвижные, с голубоватым отливом глаза выдавали в нем живого человека. — А повозку я у одного старика купил, — спешно добавил Ардус, заметив, что новый знакомый как-то подозрительно пялится на обоз. Хлам подсунул. — Радует только, что недорого за нее отдал. Не жалко будет оставить. — Это правильно, — кивнул Кливент. — Верхом быстрее будет. Телега ни к чему тебе. «Ты же не почтальон!» Ардус нервозно хохотнул. Внутри все скрутило в тугой узел, холодный и тяжелый. «А проходимцев нынче много развелось», — продолжал путник. «Будь у Ардуса сейчас нож в руке, за свои дальнейшие действия он бы не ручался. Но оружие — хвала святым», у него не было, и поэтому он лишь молча кивнул, судорожно сглотнув. — Не похож на солдата королевской стражи, — отметил про себя Ардус, украдкой осматривая одежду путника. — Может, действительно говорит правду насчет поступления в академию? — В этом ведь нет ничего удивительного. Одет небедно, добротные сапоги и сыромятной кожи, серый с отливом плащ — по последней моде широкий черный пояс, украшенный, кажется, медью, такому парню по статусу и финансовым возможностям вполне логично учиться в одной из трех старших школ Академии истинной веры, Академии военного дела или Академии горного дела. Никакой опасности. Надо взять себя в руки и успокоиться, иначе точно доведу себя до помешательства. Стало чуть спокойнее. Ардус облегченно вздохнул, подумав, что слишком накрутил себя. Произнес, — И вправду оставлю телегу здесь, ни к чему мне она. — Это правильно, дружище, — вновь кивнул Кливинг, так буднично и естественно, словно они были знакомы уже множество лет. — Пойдем верхом, налегке, так быстрее будет. Ардус, смутившийся от такой беспардонности путника, с которым познакомился только что, только и смог ответить «Пойдем». Соорудив из плотной парусины обоза подобие седла, набив между двух слоев тканей побольше тряпья и бумаги, найденные в багаже Куцева, Ардус водрузил подушку на спину лошади. Со второй попытки оседлал животное, едва усидев на плохо закрепленной самодельной конструкции. Смотря как Ардус вертит поясницы, пытаясь удержать равновесие, Кливент весело хохотал, похлопывая себя по коленям. — Ну ты даешь, братец! Ардус тоже рассмеялся в ответ, оправдывающимся тоном произнес. — Поэтому и телегу купил, плохо владею конным искусством. «Да какое, к черту, искусство!» — утирая слезы, сказал Кливин. «Обхватил кобылу ногами, нападал и вперед. А вот задницей ты вертишь, вот это, пожалуй, можно назвать искусством. Так в красных трактирах даже барышни не танцуют, как ты извиваешься. Им поучиться бы у тебя надо!» Ха -ха. Они оба громко, весело рассмеялись. «Гони!» Свистнул Кливент, наконец успокоившись. «Гони ее ретивую!» И пришпорил коня. Лошадь встрепенулась, дернулась, поднимая клубы пыли, и со всех ног помчала вперед. Ардус последовал за ним.